На русалочьем лугу все по-прежнему. Мокро, лягухи урчат, место это водяные девы любят и чтут. А для людей оно зловещее, опасное. Те, кто по берегам невы живет, заходить сюда боятся и правильно делают. Луг топкий, болотистый, зарос высокой режущей осокой и колючими кустами. Лучше место для русалочьих игрищ не сыскать. «Что, сестрицы, как праздновать будем в этот раз нашу неделю?» Путников, заблудившихся щекотать станем, волосы расчесывать часами к ряду гребнем волшебным, песни петь так, чтобы человек себя забыл, хороводы водить по часовой стрелке, а после — супротив». Уже и модели цветочных венков сёстры обсудили, и какой длины должны быть в этом году их рубахи. И только когда, вроде, все вопросы они решили, Нюша спросила сестёр, как бы невзначай. «Да, кстати, не слыхали чего? М -м, про людей, ну, которые копошатся чего-то возле меня на острове?» Сёстры вмиг посерьёзнели. «Слыхала», — вздохнула Монька, «да только ничего хорошего». «Так что говорят-то?» «Говорят, город тут строить начали, крепость сперва возводят». «Опять?» Нюша брови тонкие приподняла надменно. «Сто раз ведь строили, и все без толку. Но не построить город на этих землях, топка ведь, не место для людей». На этот раз сказывают все серьезно. С задором люди взялись за строительство с огоньком, и Монька добавила шепотом. Неспокойно нам, Нюша. Никто ваш покой не нарушит. Но теперь новый царь русский пришел, шведов подвинул. На землях наших грозится чудесный город основать. Силой тот царь наделен какой-то богатырской и умен шибко. Главное, упорный. Умру, сказал, но построю город всем на диво. Все иноземцы его забоялись, — Да ты ж сама слышала пушку. — Ну, слышала. Постреляют, да успокоятся. — А если правду он говорит, Нюша? — встряла Фонька. — Будет тут шум, гам, тысячи людей, сотни кораблей. Он даже грозится не только земли заселить, но и воды наши одолеть. Корабли по ним послать с товарами в море, чтобы торговаться с иноземными странами. — Как нам жить-то тогда? Что делать? Нам же покой нужен, тихий режим. Да пускай пыжится. Ну же, чего и захандрили? али забыли самое главное русалочье предсказание. Ну-ка, давайте повторим его. Сестры взялись за руки, создав на лугу ритуальный круг. Когда время водя них закончится? Нараспев, спросила Нюша. Когда вода с огнем подружится? Хором затянули сестры. То-то же вечные мы. Может, где на Руси русалки и не основная сила, а в нашей местности, главная вода. Пока с ее хранителями не договоришься, ничего тут не построишь. Как, кстати, царя этого зовут? Петром кличут. «Так это вы рассказываете про Петра Первого?» уточнила Елизавета. «Это для тебя он, может, первый, а для тех водяних он был далеко не первый». Они к тому моменту уже по 500 лет тут жили и знали, что люди постоянно эти земли друг у друга отвоевывают. То русские у шведов, то шведы у русских. Отвоюют? И ну давай чего-нибудь строить. Ты историю-то учила?» Лиза, чтобы избежать скользких тем, достала конфету, сунула в рот. Еще одну протянула старушке. Хотите конфетку? Премного благодарна. Женщина развернула фантик, но вместо того, чтобы сунуть конфету в рот, раскрыла свой редикюль и бросила конфетку туда. Она сделала это быстро, но Лиза успела заметить, что в сумке сидит огромная жаба. Жаба сделала чав и заглотила карамельку. Сумка тоже сделала. Чавк! Старушка ее закрыла. «Это что у вас там, жаба? Дайте посмотреть». «Не любит она, когда на нее таращится. Ты отвлекаешься». «Я все и так знаю. Вот вам спойлер. Петр I все-таки построил Петербург». «Но не так, как ты думаешь. Не построил бы он его, если бы русалки ему не помогли». Они же не хотели помогать, а наоборот. Ты слушай.